какому-нибудь любителю вояния, хотя бы и богатому, как Медас. Я поговорю с Клеофрадом, решила Таис. Намерение это Афининке не удалось выполнить сразу. Воятель показывал Анадиемену всем желающим. Они ходили в сад Лисипа, где поставили статую в павильоне и подолгу не могли оторваться от созерцания. Затем Анодиомену перенесли в дом, а Клеофрат куда-то исчез. Он вернулся в Гекатамбеоне, когда стало жарко даже в Акбатане, и снеговая шапка на юго-западном хребте превратилась в узкую, похожую на облачко полоску. «Я прошу тебя», — встретил его Таис, — «сказать, что хочешь ты сделать с Анадиоменой. Клеофрат долго смотрел на нее, —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 Когда симпасион? В Хепдомерос. Приведи и Эрис. Впрочем, вы всегда неразлучны. И подругу Неарха. Седьмой день первой декады? Так это послезавтра. Клеофрад молча кивнул, поднял руку и скрылся в глубине большого лисипого дома.